Дафи присылает ко мне какого-то мутного доктора, что делает два укола и контролирует принятие желтой капсулы. Он же выводит каракули на рецепте для аптеки, что забирает одна из пришедших девушек. Видимо, чтобы донести боссу. И я снова остаюсь в одиночестве. Я хуже рабыни в эпоху колонизации. Они хотя бы видели солнце и могли греться в его лучах. А мне пришло время делать насечки на стене. чтобы не запутаться в днях и неделях. Единственное, в чем я нахожу спасение — дневник. «Моя дорогая звездочка, и снова здравствуй. Со мной приключилась беда. Можно я поделюсь с тобой своими переживаниями? Спасибо. Из-за своей глупости я оказалась в стриптиз-клубе «Дикие кошечки». Да уж, название на миллион баксов, но это правда. Хозяин этого заведения — Коул Даффи. Самый мерзкий тип, что мне встречался. самовлюбленный тупица с каменным сердцем. Но девочка из клуба говорит, что до него было еще хуже. Она часто упоминает имя Брайана Келли. Я пока не знаю, кто он такой. Меня держат в жуткой комнате, откуда только два выхода — дверь или смерть. Я помню, что ты говорила о смерти. Прости меня. Я постараюсь держать свой язык за зубами. Делать тебе больно — самое скверное дело. «Милая моя Эстер, сияй самой яркой звездочкой и не покидай меня. Никогда. Спокойной ночи». Я засыпаю, а до дрожи тёплый переплёт согревает длинной ночью.